Глава 16 «Вот это ударили, так ударили!» Магистр стоял, заложив руки за спину и глядя на полночь. Там, над далёкими Риарскими горами, по небу растекалось алое пятно, словно полыхающая кровь, пролившаяся в тёмную воду. «Ай да господа маги! И зачем им мои воители, когда под рукой такая мощь? Да ещё и големы!» Остальные братья-рыцари, вскочив, тоже смотрели вдаль, Сидеть у жарко палающего костра остался один трёхглазый чародей Метхли. Он даже не повернул головы. Сидел себе, протянув к огню озябшие, подрагивающие руки. «Скучно и неинтересно, Метхли!» Рыцарь не смотрел в сторону собеседника. «Вы это хотите сказать?» «Скучно и неинтересно!» — глухо отозвался колдун. «На в синае ударил, сила огромная, получится ужас, что... Даже подумать страшно!» Трёхглазый волшебник откинул капюшон, и магистар, наконец, соизволивший взглянуть на мага, брезгливо поморщился, не скрывая отвращения. «От вас разит, Метхли, как от самого последнего нищего!» «Гниль сильнее с каждым днём!» Без всякого выражения отозвался трёхглазый. «Ничего удивительного, на мне это тоже отражается!» И впремь. Весь лоб чародея вокруг третьего глаза и до самых висков покрывали огромные вздутые гнойники. Желтоватая жижа сочилась из пор, проступала из всех складок воспаленной бугристой кожи. Кислая зловония расползалась вокруг, так что даже привычные ко всему братья-рыцари старались отодвинуться подальше. Гноились у чародея и кончики пальцев. Гниль окаймляла отросшие ногти. Магистр скорчил гримасу, а на достал платок, прикрыл им нос и рот. «Маги ударили, не чувствуете?» «Чувствую. И что с того?» Чародей даже не потрудился пожать плечами. Всё его раболепие куда-то делось, уступив место тому, что постороннему глазу могло показаться тупой апатией и полным равнодушием. «Даже я ощущаю, как рвутся сухожилия у этого мира, а вы?» «Я, милорд-магистр. Я всего лишь жалкая развалина, огрызок, тень себя бывшего». «Прекратите самоуничижаться, что вы ощутили?» «Гниль вскричала разом и от боли, и от радости», — без выражения произнёс трёхглазый, — «от боли, потому что сгорело множество её частиц, от радости, потому что ей открылись новые врата». «А можно без туманностей в духе прорицающего жреца. «Без туманностей не смогу, милорд. Я ж там не был, обычными глазами не видел, простите покорно. Только гниль отозвалась во мне, вот и всё. Я постарался проговорить это словами, как сумел». «А что теперь? Что говорит та гниль, что в тебе?» Маг равнодушно пожал плечами. «Она молчит, милорд. Я не могу принудить её отвечать мне». «Тогда берись за дело», — магистр отбросил надменно вежливое «вы». «Я должен знать, есть ли хоть какие-то перемены в гнили вокруг нас». «Слушаюсь и повинуюсь, милорд», — Метхли закряхтел и поднялся. Отряд братьев-рыцарей пока оставался на прежнем месте вблизи главного пояса на синайских укреплений вдоль Долхара. Магистр чего-то ждал, не делясь ни с кем своими намерениями, и, конечно, никто не задавал ему никаких вопросов. К объявленной цели, старому храму, магистр тоже почему-то уже не торопился. «Интересно, очень интересно». Рыцарь по-прежнему глядел на далекое алое зарево, что поднималось все выше и выше. Так что звезды тонули в кровавом пламени. Могу лишь догадываться, что они туда всадили. Хоть сколько всадили, знаю почти наверняка. Не могу понять, однако, как это там оказалось. «Поверьте мне, милорд, это уже неважно вдруг перебил Метхли. «На в Синае зашел слишком далеко, слишком далеко», — повторил он, дрожащей рукой, стирая со лба обильно проступивший гной. «Меньше болтовни, Метхли», — рыкнул магистр. «Говорите толком, кратко и по делу, что значит слишком далеко? Какой именно барьер они переступили?» «Ударили слишком сильно. Гниль обретет больше свободы». «Только этого нам и не хватало», — ругнулся магистр. «И взгляните туда, милорд». Маг вдруг вытянул руку. С холма, где устроили свой лагерь братья-рыцари, днем хорошо были видны многочисленные башни, рвы перед ними и изломанные линии росчерки чистоколов Сейчас их окутывала тьма. Горели лишь редкие сигнальные огни, однако ночь к западу от укреплений дышала разогретым железом, шипела, выпуская пары из бесчисленных клапанов, поблескивала рубиновыми глазницами. Големы выстроились длинными шеренгами, что оказались отсюда почти бесконечными. Сейчас всё это скопище пришло в движение, словно управляемое единой волей. Широкие ворота открывались, на цепях опускались целые погоны бревенчатых частоколов, Множество железных бойцов, держа равнение, шагало к реке, без колебаний входя в холодные воды. «Надо же!» — покачал головой магистр. «Решились-таки наши друзья!» «Не думал, не думал!» — признался он. «Что ж, именно этого я и ждал. Теперь ни на Синаю, ни Некрополису не будет никакого дела до нас». «С рассветом отправимся, наконец, в святилище!» — осведомился Метхри. В тусклых глазах мелькнуло что-то вроде интереса. «Да, готовьтесь, Метхли. Что делать, вы помните?» Чародей кивнул. Остальные братья-рыцари, вскочив на ноги, неотрывно глядели, как масса големов бестрепетно переходит пограничную реку. Но сейчас начнется!» — проронил кто-то. «Пусть на Синае и Некрополис разбираются друг с другом!» — поднял руку магистр. «Мы выполнили свой долг союзников. Маги получили от нас всю помощь, какую мы только могли оказать». Теперь каждый должен просто исполнить свой долг. Над восточным берегом реки, высоко вала черное небо, взвился слепящий белый шар сигнального пламени. Забурлила река. На поверхности вздувались громадные пузыри, словно там, в глубине, заворочались неведомые чудовища. На возведенных тут и там, острых, как рыбьи кости, дозорных башнях тоже вспыхивали огни. Больше, наверное, как сигналы тревоги, потому что зомби отлично видели в темноте. В тёмных водах далхара что-то блеснуло. Одна вспышка, другая, третья. Что-то горело даже на дне, пузыри поднимались к поверхности и лопались, извергая клубы серого дыма. И Навсинай, и Некрополис имели донных стражей, и сейчас те, пробудившись от долгого сна, решили наконец положить конец царившему в глубине пограничной реки двоевластью. Угадывалось какое-то движение и на восточной стороне далхара, но мастера смерти, похоже, не торопились. Во всяком случае, вскоре река перестала пузыриться, шеренги големов выбрались на восходный берег. Они изрядно поредели, тут и там зияли прорехи. Только оказавшись на суше, ряды железных солдат стали смыкаться. С башенным навстречу полетели крутящиеся темные бочонки, разбрызгивая вокруг себя светящуюся зеленым, словно лесные гнилушки жидкость. «Отбиваются алхимией», — заметил магистр. «Хотя как-то вяло» признаться, ожидал, что мастера смерти вцепятся в берег мёртвой хваткой. Не доберегаем сейчас. Метхли хлип, всё так и сидел подле костра. Их на севере так тряхнуло, что там всё перемешалось. Не боси тут не могут решить, что делать. С запада во тьме маршировали новые и новые отряды големов. Ночь лезла, железными сочленениями и шипела бесчисленными струйками пара, вырывавшимися из всех клапанов. На востоке же армада големов одолела приречные бастионы Некрополиса и валила дальше, не обращая внимания на потери. На земле дымились ядовито-зеленоватые лужи. В них нелепыми поломанными игрушками застыли почерневшие остовы механических чудовищ, кому не повезло оказаться под разлившейся из бочонков в жижей. «Они что, сдали берег, считай, без боя?» Магистр неотрывно смотрел за реку. Несколько некрополисовских башен загорелись, ленивые неспешно, Пламя с трудом находила себе пищу. «Похоже на то Томми, лорд!» — откликнулся кто-то из рыцарей. «Заманивают, не иначе!» — предположил другой. «Не, не рискнут!» — тотчас возразил третий. «Что если не удержат?» «А почему ж пропустили так далеко?» «Да небось на севере у них руки связаны. Вряд ли даже у некрополиса запасы зомби неисчерпаемы». «Что скажете, Метхли?» — обернулся к трёхглазому магу магистр. Тот едва заметно скривил губы в некоем подобии саркастической ухмылки. «На севере сейчас страх, смерти и ужас, ваша светлость. Гниль сходит с ума. Всё, что могло опрокинуться, опрокинулось. Я боюсь даже представить, чем там всё обернулось. Вторжение с демонического плана, полагаю, одно из невиннейших последствий». «Всё интереснее и интереснее», — сощурился магистр. «Но откуда ж такая осведомлённость, а Трёхглазый пожал плечами, сделанным равнодушием. «Гниль сильна во мне. Я чувствую, словно вижу её глазами, которые везде». «Замечательно, превосходно». Магистр прошёлся туда-сюда, что-то явно решая. «Тогда здесь нам делать больше нечего. В дорогу, братья». «К святилищу, ваша милость», — осведомился Метхли. «Я могу...» «Именно», — кивнул рыцарь. «Если гниль проявится, предупредишь». Метхли молча поклонился, пряча хитрую улыбку. Точно так же улыбался, отвернувшись от трёхглазого колдуна сам магистр. Отряд рыцарей солнца повернул на юг вдоль пограничной реки, и они сейчас оказались чуть ли не единственными, кто удалялся от рубежей державы. Им навстречу со всех сторон, по всем дорогам и трактам тянулись нескончаемые вереницы големов вперемешку с напуганными растерянными людьми, обычными пахарями и городской беднотой, волей коллегиума, чуть ли не впервые в жизни взявшимися за оружие. Давным-давно маги державы объяснили простолюдинам, что ныне, присно и во веки веков, именно они, чародеи, будут сберегать и защищать мирных обывателей. Они сберегли. В этом потоке рыцари, отпустившие любезно предоставленных големов, казались черным камнем, очутившимся прямо посреди бурного потока. Торный тракт вел прямо на юг вдоль пограничного Далхара. Река уже начинала сворачивать на восток, обжитые места и схоженные, где нет и не может быть никаких тайных святилищ. Однако магистр, похоже, был иного мнения. Двое суток миновало с той ночи, когда северный горизонт залила Алая Зарева. Казалось, ничего не изменилось в мире. Все так же сеяло снежком, так же задувал холодный полуночный ветер, топали големы, тягуны надрывались в хомутах, Месили грязь новые рекруты, вчерашние пахари, не неумело тоща с собой до докучливые пики. Иные так и вовсе волочили их за собой по грязи. «Сюда!» Магистр завернул отряд в придорожное редколесье, где на невысоком холме виднелись какие-то развалины. Их никто не прятал, не огораживал. Они, можно сказать, торчали почти на виду, но, похоже, никому не были нужны. Вскоре уже был разбит лагерь, загорелись костры, а магистр Сметхли и еще парой рыцарей обошли развалины. Когда-то это и впрямь был величественный и обширный храм с высокой колоннадой и далеко оттянувшимися крыльями. Колонны обрушились, крышу снесло, ноги и стены равнодушно встречали непогоду. Ценности, если какие и были, давным-давно исчезли. И не только ценности. Не осталось ни статуи, ни фресок или чего-то подобного. Только голые камни. «Маги-державы не сочли храм достойным сбережения, но тщательно вывезли все, что могли, даже вырезали куски стены, где имелись картины». Магистр кивнул на квадратные и прямоугольные выемки, что виднелись повсюду. «Храм всех зверей», — проговорил Метхли и поеживался, глубже натягивая капюшон. Трехглазому магу было явно не по себе. «Именно», — кивнул магистр. «Мы пришли. Это поздняя империя Метхли». Культы ома-прокреатора и семи зверей зачастую соседствовали, и на всякий случай... Предусмотрительные обыватели строили храмы и тому, и другим. Очень похоже, чтобы никому из богов не пришло в голову завидовать и гневаться, что другому построили больше, красивее и лучше. Что чувствуете, Метхли? Где гниль? «Повсюду, как и везде в эти дни», — глухо ответил чародей «Просто здесь она дремлет, деревья еще не изменены» то есть опасности немедленного прорыва нет. «Я не пророк и не ясновидящий», безо всякого почтения огрызнулся Метхли. «Но поскольку я сам никуда не бегу, очевидно, что на доступном мне уровне опасности я не чувствую». «Прекрасно». Магистр словно не заметил ни вызова, ни сарказма. «Тогда мы приступим, как только будут вычерчены все руны и расставлены реликвии. А вы, Метхли, как обещали...» «Да-да, разумеется, ваша милость», — поклонился чародей. Наверное, вовремя вспомнил о почтительности. Работа закипела. Братья-рыцари старательно вычерчивали прямо на потрескавшемся неровном полу сложную математическую фигуру, замысловатое переплетение кругов, спиралей и треугольников. Его милость господин магистр с важным видом расставлял тут и там черные свечи и начищенные до блеска жаровни, Метхли, как ему и полагалось, ни на шаг не отходил от его милости, то и дело оглядываясь. Капюшон он, правда, так и не поднял. «Уже совсем скоро», — подмигнул чародею магистр. «Как будет угодно, вашей милости!» Метхли учтиво склонил голову, но, наверное, больше для того, чтобы рыцарь не заметил голодного и торжествующего блеска в двух пока еще человеческих глазах мага. Зал, где собирался коллегиум, изменился. Исчезли цветы, вместо занавесей появились огромные гобелены с чертежами земель, где постоянно что-то шевелилось. Вспыхивали и гасли разноцветные значки, звездочки, кресты, квадраты, ромбики и прочее. Магам Державы не было необходимости склоняться над картами. «Начинайте, коллега Зильфер!» Мэтр Эммер удобно расположился в плетеном кресле. Аккуратно разрезал сладкий персик серебряным ножичком, стараясь не забрызгать пальцы соком. «Начнём с юга!» «Слушаюсь. Мы собрали восемь полков первой очереди, подпёрли их четырьмя второочередными, со старыми, но ещё годными големами, и едва удар был нанесён, перешли реку. Некрополисцы сопротивлялись слабо, только их донные твари да с башен кидали бочонки с кислотой. Потери имелись, но ровно такие, как мы и предвидели». «Старые големы утрачены безвозвратно. Новые выпуски, как я и имел честь докладывать Высокому Собранию, повели себя гораздо лучше. Почти все оставшиеся на поле боя подлежат восстановлению». «Прекрасно, прекрасно. Что же было достигнуто?» Мэтр Эммер явно упивался каждым мгновением. Правда, число потерянных големов так и не прозвучало. Наверное, коллега Зильфер не счел нужному утруждать память коллег излишними подробностями. За ночь и последующий день мы прошли почти 30 лиг Некрополис отступал, как говорят у нас, ведя беспокоящий огонь. Всерьез они ни за что не зацепились, уважаемые коллеги. Они ведь могут ударить с боков, верно? Истинная правда, господин Верховный Распорядитель. Мы расширяем прорыв по два полка, пусть и второй очереди наступают к северу и югу от нашей главной рати. Прекрасно, прекрасно, милостиво кевнул Мэтр. «Почему, коллега, мастера смерти не приняли бой на крепостных стенах? Как вы думаете?» «Рискну навлечь неудовольствие высокого собрания, где они любят самохвальство, но скажу как на духу. Благодаря дружной работе всех, кто создавал наше чудо-оружие, оно, несомненно, повергло врага в панику. К тому, что творится на севере, я еще вернусь. Но взгляните сами, господа коллегиум». Он вытянул руку, с пальцев сорвался ярко-оранжевый луч, упершееся в огромную карту, занимавшую всю стену от пола до потолка. «Мы наступаем прямо на Сафар. Оттуда прямая дорога к Некрополису. Гряда гор возле города – последняя преграда перед столицей некромантов. Другого рубежа у них уже нет. Они обязаны были драться на берегу Далхара. Не зря же вложили туда столько труда. А сколько донных чудовищ создавали, тоже дело не недешёвое. И всё это пришлось сдать, бросить, оставить» самоубийственное решение. Да простится мне сия патетика, дорогие коллеги. Ничем, кроме растерянности и паники, я его объяснить не могу. Конечно, конечно, мы не имеем права радоваться раньше времени и утрачивать бдительность, но никакой полководец не бросит по доброй воле свою сильнейшую крепость. Благодарю, коллега Зильфер, таким образом положение на юге... Наш полный успех и никаких признаков вражеского контрудара. Мелкие отряды зомби отходят. После прорыва наши потери смехотворны, пренебрежимы и не выше обычных для такого множества машин. «Замечательно!» Мэтр Эммер даже зажмурился, словно сытый шерстистик. «Переходите к положению на севере, коллега!» «Слушаюсь!» Оранжевый луч метнулся через весь зал к другой карте, столь же огромной. Там, внизу вверх реки Долье, то наливался алым, то вновь бледнел странный символ — Нечто вроде растопырившего лапы паука. «Прежде всего должен поздравить коллегу Ференгауса и его соратников. Они сотворили настоящее чудо». «Творить чудеса — наша почётная обязанность и священный долг, господа коллегиум». «Хм-хм. <coughs> Ваше рвение похвально, коллега Ференгаус, но не стоит перебивать оратора». Мэтр эмер покровительственно улыбался. «Коллега Зильфер, продолжайте». «Коллега Ференгаус доложит детали. Я лишь скажу, что удар увенчался полным успехом. Признаюсь, коллеги, я на такое и надеяться не смел. Все зомби вокруг уничтожены. Больше того, дозорные големы заметили гибель по меньшей мере одной гончей, проникшей в Меодор». «Невероятно!» Мэтр Эммер даже поднялся в волнении. «Наше оружие разит всё, на чём печать Некрополиса, у кого в крови их отвратительная алхимия». Эти извращения природы человеческой ныне присной во веки веков обречены, и я не нахожу слов, чтобы... Это победа, коллеги! Мы ещё не взяли Некрополис, ещё не предали строгому, но справедливому суду клику мастеров смерти, но мы уже победили. так коллега Зильфер, продолжайте. Признаюсь, что смакую каждое ваше слово. В согласии с заранее начертанным планом, 10 полков, все первой очереди и нового строя Перешли Долья через мост на тракте из Бринтона в Солкуор. От замка остались одни развалины. Зомби дали бой, но их было слишком мало. Мы взяли руины без особых потерь. Попутно заняли прииск Акс, бывший королевский зимний дворец на горячих водах. Вплотную подошли к тому, что осталось от Деркуора. Страна страшно пострадала от гнили. Даже каменные строения, дорогие коллеги, нам еще предстоит разобраться, как такое случилось, Но здесь я уступаю первенство моим соратникам, куда более сведущим в си их материях. Сейчас наше воинство задержалось у Дер -Куора. Одновременно пять полков взяли то, что осталось от Берли и алета Там имел место бой. Мертвяки попытались зацепиться за развалины, но попали в окружение благодаря смелому и своевременному нашему маневру. Жалкие остатки врага бежали. Восхитительно, неописуемо, превосходно. Мои поздравления, коллега Зильфер. Что вы намерены предпринять дальше?» «В полном соответствии с планом», — надулся от гордости Зильфер. «Мы двинемся на северо-восток, пока не займем шар как я и имел честь докладывать Высокому Собранию». «А не возникло ли неприятных э, осложнений?» — осторожно поинтересовался коллега Азарус. «Для жителей Меодора нет ли каких-то известий?» «О, сущие пустяки, коллега!» — отмахнулся Зильфер. Несколько пожаров в Меадоре. Кто-то напугался, увидев зарево на полнеба, наверное, опрокинул святец с лучиной. Но ничего страшного. Оставшиеся два полка завтра выступят, как загонщики, оттесняя мастеров смерти к Скришару. Они в наших руках, коллеги. Не удивлюсь, если в ближайшие дни мы получим предложение о мире. Ох, я бы не поспешал так, вздохнул Азарус. Вы сомневаетесь в успехах нашего оружия, коллега? Тотчас упер руки в бока Зильфир. «Или ставите под сомнение мудрость нашего господина Верховного Распорядителя?» «Полноте, коллега Зильфир, полноте!» На показ поморщился мэтр Эммер. «Не надо словословий. Я лишь скромный слуга истины. Коллега Азарус, вы бесспорно затронули очень важную тему. Мы, маги, поставлены беречь и охранять жизни простолюдинов, тех, кто не в силах сам о себе позаботиться. Не всегда удается избежать невинных жертв». Но стремиться к этому — наша всегдашняя цель. Не правда ли, коллеги?» Коллеги дружно закивали. Словно в такт на огромных живых картах перемигивались крестики и ромбики. «Кожары в Меодоре имели место быть», — нехотя проговорил Зильфер. «Но это неизбежное зло. Зато достигнутое нами огромно. Не сегодня-завтра мы получим весть, что свободно всё Долье. Полагаю, что Некрополис цепляться за него не станет». «Скорее уж встретит нас на старых укреплениях вдоль Сихота и южнее Скришара». «Достаточно ли у вас резервов на севере, коллега Зильфер?» «Достаточно, господин Верховный Распорядитель. Пять полков, три первой очереди и два второй. Но големы там вполне годные, прошедшие полный ремонт. Механизмы тщательно перебраны. Осуществлены возможные усовершенствования». «Прекрасно, прекрасно!» Потер руки мэтр Эммер. «Меодорские пожары достойны сожаления, но возвести заново сгоревшие дома не так трудно. Коллега Зильфер, сообщения о творящемся вдолье, что получал коллегиум все последние месяцы, казались смутными и противоречивыми. Сейчас наши полки уже в глубине страны. Вы упомянули о разрушении сенорских замков и городских построек. А что вообще уцелело?» Зильфер покачал головой. «Досточтимые коллеги, господин Верховный Распорядитель, Долья перепахана гнилью вдоль и поперёк. Там не осталось ничего живого. Сгинули даже леса, одна только пустая земля от края и до края. Мы знали, что там... Э, не всё ладно. Но чтобы такое?» Он развёл руками. «Не уверен, поняли ли вы, досточтимые коллеги, что разрушение Долья полное и совершенное? Жить там нельзя. Леса исчезли, источники отравлены. «Воду нам приходится доставлять с нашей стороны из Меодора». «Что предпринимается для изучения феномена?» нахмурился мэтр Эммер. «Посланы ли опытные в полевых разысканиях коллеги? Есть ли у них все необходимое?» «Да будет позволено высказаться, господин Верховный Распорядитель», поднялся один из магов с заднего ряда. «Таурмагический университет собрал лучших испытателей. Вильтре, Анастеяр, Геаре». «Коллеги всем нам хорошо знакомые», — кивнул мэтр Эммер. «Пусть отправляются немедленно. Коллега Зильфер, проследите, дабы они ни в чём не нуждались. Загадка Долья не может долго оставаться тайной». Он поднял руку. Получилось вполне величественно. «Благодарю вас, коллеги. Досточтимый мэтр Зильфер, продолжайте выполнение плана. Завтра в это же время мы соберёмся вновь, Полагаю, что рассказ коллеги Ференгауса нам стоит перенести на другое время. Многие детали должны оставаться в секрете даже от меня. И мэтр слегка улыбнулся. Коллегиум расходился. Маги оживленно переговаривались и пересмеивались. Дела шли хорошо, просто отлично. Бывает же такое, подумать только. Мэтр эмер от улыбавшись скрылся в узком проходе. Дверь за ним закрылась. Водли главы Навсиная оказался молодой макс с невыразительным бледным лицом и сальными, давно не знавшими ни мытья, ни ножниц цирюльника волосами. «Зильфер солгал», — в сообщил молодой. «Город Миадор стёрт с лица земли». «Я получал подобные известия», — сухо кивнул Эммер. «Но вам следует выражаться точнее. Что значит «стёрт с лица земли»? Так не докладывают, Грейлин». «Виноват». Поспешно поклонился тот. «Сожжены и разрушены все здания в городе, включая башни, городскую стену, королевский дворец, кафедральный собор ома-прокреатора, большой цирк. На месте города поле обугленных кирпичей и камней, ваша милость». «Не хочу даже спрашивать, что с людьми?» – проворчал Эмир отворачиваясь. «К счастью, большинство уцелело. Их вывел из города небезызвестный вам Дон Дигвилдерано». «Вот даже как!» Поднял бровь глава коллегиума. «Вынырнул, значит. Что ж, он нам тоже не безинтересен. Но главное сейчас совсем другое. Почему Зильфер солгал, понятно. Но неужели он думал, что ничего не вскроется?» «Коллега Зильфер всегда сможет сослаться на недостоверность донесений. Он ведь остается здесь, в столице, отнюдь не торопясь на поле брани. Так, дорогой мой Грэлин, наушничать не надо». Мне прекрасно известно сильные и слабые стороны коллеги Зильфера. Вы доставили мне важные известия, вы будете поощрены. Можете идти. Слушаюсь и повинуюсь. Мак Грелин поклонился, попятился, не дерзая показывать патрону затылок. Ступайте, ступайте, и пошлите кого-нибудь присмотреть за этим Доном Дорано. Да, ваша милость. Но как поступить с погорельцами? Будут ли какие-нибудь указания? С погорельцами? Мэтр нахмурился, словно вспомнив о чём-то докучливом и малоприятном. «Я распоряжусь! Это не ваша забота!» Один мёртвый Ноори, трое живых, надёжно спутанных, и одна нори девушка которую Алиэдора уже пыталась заставить говорить ранее. По-прежнему никаких следов тёрна, и бесконечная, бесконечная ночь за бойницами башни затмений скрещенные шпаги звездных лучей, собранные сильными линзами. Тишина, покой склепа и смерти. И она, Леидора Венти, благородная Даньята, гончая некрополиса, понятия, не имеющая, как отсюда выбираться, зато уже наслушавшаяся жутких историй о конце мира, который обречен сгнить. К ее удивлению, связанная Ноори оказалась в сознании. «Погоди, гончая...» прошелестила она, не пытаясь прибегнуть к магии. «Нельзя терять время...» «Найти Тхуса и прирезать его на вашем алтаре», — закончила Али Эдора. «Как бы не так!» «Я очнулась, пока ты убивала моего соратника», — хрипела Ноори, и из глаз по алибастровым щекам катились вниз из сине-чёрные слёзы. «Я не использовала свою магию, хотя беззвучная арфа лишила бы тебя жизни в считанные мгновения. Какая редкостная доброта, с чего бы это вдруг?» «Наши жизни не значит ничего по сравнению со Смарагдом. А если он падёт, то не удержится и весь остальной мир». «Это я уже слышала», — оскалилась Леидора. «Как выбраться из вашей проклятой башни? Говори быстро!» «Глупая», — отвернулась нори «Тус внутри. Сейчас сюда, пожалуй, ты гниль. Выйти отсюда смерть. А вы привели на Смарагд это отвратное её дитя, чудовище». Из одного зла, состоящего монстра в обличии ребёнка, из-за которой лучшие и сильнейшие и мудрые не смогли оказаться здесь. Ручаюсь, тогда бы не ты задавала мне вопросы, а я... «Не сомневаюсь», — сквозь зубы процедила гончая «не сомневаюсь также, что ты постаралась бы сделать мне побольнее, и про гниль ты врёшь, я бы её почу...» «Ничего бы ты не почув внутри башни», — зло перебила нори «говорю тебе, гниль подступает». Она уже совсем рядом, и если мы её не остановим, всему конец. Да-да, лист сгниёт, верно? Верно. Мудрая скосила глаза на мёртвого сородича. Посмотрела, однако, вполне равнодушно. Мирони, он-то тебе чем не угодил? Скорби по погибшему товарищу в её голосе тоже не слышалось. Если не хочешь за ним последовать, отвечай на вопросы. Глупая, отвернулась нори Смерть одного из нас ничего не значит, если Мироня решил, что Смарагду поможет его погибель, то он так и поступил, что он сделал, пнул тебе? или плюнул, как заставил себя прикончить. Алеидора едва не прикусила язык. Проклятая гордечка попала прямо в цель. Так или иначе, теперь мудрая смотрела прямо в глаза Алеидоре. Отсюда ты не выйдешь, даже если перебьешь всех нас, у тебя один выход. «Взять Тхуса живым и доставить его сюда. Я потому и веду с тобой эти разговоры, а не убиваю одним заклинанием». «Если ты такая всесильная...» — прорычала Алиэдора. «Что же ты медлишь? Почему не доставишь онова Тхуса прямо сюда, как ты говоришь, одним заклинанием?» «Его этим не возьмёшь», — нехотя призналась Ноори. «Иначе, конечно, уже давно бы всё было кончено. Только разыскивающие роллы...» «Помню, помню такого, однако и от него мы ушли». «Ушли, ушли, хорошо. Победили, одолели, превозмогли». В голосе Нори теперь прорывалось настоящее отчаяние. «Забудь об этом, Гончая. Доставь тхуса, потому что иначе погибнет всё и вся». «Ты меня не убедила». «Развяжи меня», — потребовала девушка. «Развяжи, я покажу тебе правду. Или ты боишься?» «Ну чтобы отнять у тебя жизнь, мне отнюдь не нужны ни руки, ни ноги!» Здесь крылась какая-то ловушка. Нори врала, а чувствовала легчайший, тончайший запах проступающего пота, хотя в башне было отнюдь не жарко. Если бы могла убить, конечно, уже убила бы. Да и потом, зачем тому Ноори, что вздумал кидаться на неё сзади, это вообще понадобилось, если достаточно было произнести про себя лишь несколько слов? Или не зря же так прославился среди них тот же мак Ролла. Невольно Алиэдора вспомнила видения, явленные ей Тёрном, пока ещё они оставались в плену. Тогда маги могли пленить, обездвижить её очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Другое дело, не было ли это попыткой Тёрна как-то её оберечь, чтобы не кинулась бы на мудрых с голыми руками. От этого праведника поистине всего можно ожидать. «Пойдём». Всё горячее убеждала гончую пленная нори. «Звёздный свет таит память творящегося в высоких сферах. Отражение мысли тех сил, что правят сущим. Я покажу тебе, что такое на самом деле Небесный Сад, почему он так страшен». «Ты всё-таки считаешь меня непроходимой дурой», как могла холодно сказала Алиэдора. «Я, по-моему, тебе говорила, что в Некрополисе дур не держат. Ты мне сможешь показать всё, что угодно». Всё, что придёт тебе в голову. Думаешь, обмануть таким образом?» «Мастера смерти убили в тебе веру». С горечью, что показалось Элейдуре несколько наигранной, прошептала пленница. «Искренность для тебя просто уловка. Средство обмануть, притворство. Берегись, гончая. Ты убьёшь не только себя. Ты разорвёшь в клочья и скормишь чудовищам собственную душу». «Я уже это слышала», — спокойно возразила Даньята. Когда оказалась на пути белого дракона, великого, величайшего, слыхала о таком, о мудрое, слыхала о тех, кто ему служит, кто разыскивает в полуденных землях каплю его крови, или о сущности, что представляется то гнилью, то тьмой. Так что не пугай, я пуганная. «В том-то и беда», — парировала Ноори. «Тебя испугали, и увы, слишком сильно, на всю оставшуюся жизнь. Как жаль, что из-за этого погибнет и все остальное». «Пойдём, гонча Я покажу тебе, где есть оружие. Приложи остриё мне к горлу. Убей меня по первому подозрению. Ты ведь почувствуешь магию, верно?» «Конечно, верно. Иначе и быть не может. Иначе воплощающийся тёмный не выбрал бы тебя в восприемнице». «Тёмные восприемницы?» Лейдора покачала головой. «Как вы любите пугать себя и других. Правильно, ведь иначе какой вообще смысл жить? Нет, надо пророчество погрознее». «Конец мира, самая меньшая, верно? А на самом-то деле угроза совсем не оттуда». «Ты увидишь, я тебе покажу». «Что ты мне покажешь, мудрая, иллюзию, движущиеся картинки, обманное видение, как я узнаю правду?» «Получается, что тебе вообще ничего не докажешь. Ты все сможешь объявить иллюзией, движущимися картинками, обманным видением». «Мне плевать на это», — не выдержала Алиэдора. Мне нужен Тёрн, и нужно убраться отсюда, из вашей проклятой башни, и с вашего проклятого острова, вместе с Тхусом, разумеется. Вот и всё. А свои пророчества тёмных и светлых, концы миров и всю остальную галиматью, которая пичкают легковерных и падких на красивые сказки, можешь засунуть себе в одно место. Не буду даже говорить в какое. Такие слова не приличествуют благородной даньяти. Хочешь сделку? прошептала Нори. «Вы из Некрополиса обожаете торговаться? Ты увидишь то, что я хочу тебе показать, а после этого я выведу тебя из башни, если тебе так уж надоела жизнь, и ты так жаждешь расстаться с нею посреди разливающейся гнили». «Я же всё равно не поверю!» Лейдора пожала плечами. «Видишь, тупик получается. Никто никому не верит, никто ничего не может сделать, и все сидят. Хотя я уже сто раз могла тебя убить». «Хватит болтать!» Ярость была сдерживать всё труднее и труднее. «Хочешь убить — убивай! Посмотрим, что у тебя из этого выйдет!» «Мне не нужна твоя смерть!» Терпеливо повторила нори Чёрные слёзы на белых щеках высыхали, оставляя тёмные дорожки, словно от потёкшей краски на потном лице уличного комедианта. «Мне нужна твоя помощь!» «А мне нужен тёрн и свобода!» нори вздохнула. «Тогда почему мы теряем время?» Алиэдора стиснула зубы. А ведь и правда, Ноори не пыталась пустить в ход магию. «Сделка всегда лучше схватки», — проговорила мудрая, с трудом поднимаясь на ноги. Руки Алиэдора ей не развязала. «Идём, дитя Некрополиса. Я покажу тебе нашу правду, а потом ты уже станешь судить». Гончая нагнулась к трем оставшимся Ноори. Лежат без чувств. Конечно, будь у неё верной, как смерть эликсиры, за спину волноваться бы не пришлось, а так придут в себя, попытаются напасть. «Не тревожься за моих братьев, они не тронут тебя». «Это ещё почему?» — немедля подбоченилась Алиэдора. «Очень мне нужна жалость этих Нори». «Потому что они согласны со мной. Ты нам сейчас нужна не как враг, но как союзница. Если мы не переубедим тебя, если ты не согласишься привести Тхуса к нам, «Всё пропало. Погибнем и ты, и мы, и вообще все, кто только живёт на свете». «Довольно слов!» — поморщилась гончая. «Показывай, Нори, что ты хотела мне показать, и покончим с этим». «Тогда идём». Всю жизнь. Всю жизнь Тёрн ты готовился именно к этому дню. Всю жизнь, как только понял, что к чему. А до той поры было совсем другое. Но даже не зная всех обстоятельств, ты чувствовал, что обязан отыскать разгадку. Она нашлась и куда раньше, чем ты рассчитывал изначально. И много ли радости в таком знании? Вокруг тебя тьма. Её создавали непроницаемой, старались, чтобы она скрыла бы и поглотила, но вместо того для таких, как он, мрак послужил путеводной звездой, каким бы странным это ни казалось. Ты слишком долго носил в себе запретное, как тебе казалось, знание, Выяснилось, что лучше бы ты кричал об этом на всех площадях. Ты полагал, что своим молчанием ты защищаешь и оберегаешь. Ты слишком поздно понял, что никого не спас, не защитил и не уберег. Вместо этого... ты сам знаешь. Темнота вспучивалась, переливалась, словно вино из кубка в кубок. Клубы ее то надвигались над Хуса, то почти совершенно рассеивались. Протянувшиеся из окон линз звездные лучи тонули в плотном мраке, не в силах пробиться сквозь его покровы. Леидора не было, убежала, исчезла, но, быть может, оно и к лучшему. Глядишь, уцелеет, когда всё кончится. «Покажитесь!» — негромко сказал Тхус, заговорив на языке Смарагда. «Покажитесь, великие мудрые! Настала пора нам поговорить лицом к лицу!» Клубы метнулись туда-сюда, кое-где каменного пола коснулись звёздные лучи. Над плитами медленно густело серебристое сияние, собираясь в три женские фигуры, облаченные в длинные до пят одеяния. На месте глаз вспыхнули голубоватые огоньки, точь-в-точь точь словно звезды, спустившиеся с летнего небосклона. «Ты пришел, великий темный!» Три голоса, сливаясь, произнесли это в унисон. «Мы столько разыскивали тебя, а ты явился сам!» «Когда я понял, что вы не оставите измышленные вами и на деле несуществующие опасности, то решил искать встречи сам. Я не солгал вам, когда сказал, что сдаюсь. Я устал бегать и скрываться, великие мудрые. Мне нужно убедить вас, сейчас или никогда». «Твоя жертвенность достойна похвалы. Ужас не смог овладеть тобой. Согласен ли ты?» «Великие мудрые», – перебил Тхус. «Я вырос, поклоняясь вам. Но потом понял, что есть нечто поважнее хранимого вами Смарагда. Избавлю вас от необходимости переспрашивать. Весь мир вокруг нас. Этот мир поражён гнилью. Она подступает всё ближе и ближе. Всегда и всеми говорилось, что три великие сестры, хранящие племя Ноори, способны справиться с нею, что нам ничего не угрожает. Настало время выйти из заточения. Знаю, вы сами не в силах покинуть башню затмений, «Но рати Смарагда могут одолеть гниль!» Несколько мгновений, сотканные из звёздной пыли и лунного света фигуры, молчали, очевидно, не в силах ничего молвить от удивления. «Ты воплощённый тёмный!» Наконец раздалось в ответ. «В тебе заключена смерть Смарагда. Мы не можем этого допустить!» «Это не так, великие!» Несмотря ни на что, Тхус говорил негромко и почтительно. Я знаком с вычислениями мудрых, в них вкралась ошибка. Если что и грозит Смарагду, так это гниль, подступающая всё ближе. Тебе не вдомёк, что гниль сделает совсем листом, если мы остановим её? Или попытаемся остановить, нанеся достаточно тяжкий урон? Я не верю в конечную гибель сущего. Смерти нет, есть вечное обновление. Пустые слова. Заколыхались пустые рукава призраков. «Ты великий тёмный. Сила разъярённых небесных духов вложена в тебя. Очень скоро она вырвется на свободу и смарагд погрузится в волны. А сам лист будет сожран гнилью, почернеет, иссохнет, и сохнет и сорвётся с великого древа, которое одно вечно по-настоящему. Сила духов и слово зверей. Их завет всё сошлось в тебе воедино, тхустёрн. Что ж, Мы рады узреть, что не одним лишь Ноори свойственны отвага и самопожертвование. «Они свойственны моему народу куда больше, чем вашим благородным сородичам!» В голосе Тхуса теперь явственно чувствовался гнев. «Этот спор пуст не имеет смысла!» — остановили его звездные тени. «Чем раньше свершится очищение и преображение, тем лучше!» «Для кого?» — дерзко спросил Тёрн. «Для Смарагда, конечно же, не для нас во всяком случае. Нам ничего не надо, Тхустерн. Лишь бы жил Смарагд и те, кто его населяет, наши далёкие потомки». Голоса звучали дружно и согласно, с одинаковыми интонациями, одинаковым тембром, почти неотличимые друг от друга. Звёзды глаза ярко мерцали, чуть заметно шевелились рукава, и всё выше, пышнее поднималась слабая голова вокруг голов, так похожие на развивающиеся по ветру волосы. «Вы не поможете». Это был уже не вопрос. «Мы поможем», — тотчас ответили призраки. «Поможем тем, кому помогали всегда, но Ори, тем, кому мы отдали нашу плоть и кровь, а гниль побеждена будет, когда исчезнет воплощение Великого Тёмного, то есть ты, Тхустёрн». «Проклятое дитя». «Названия не имеют смысла». «Есть только Смарагд и Ноори. Они должны жить!» Тхус усмехнулся. Могучие мышцы вздулись, шевельнулись шипы. «Что станет с остальным миром?» «Мы ответили тебе. С развоплощением Великого Тёмного уйдёт и гниль. Если в тебе остался тот свет, что мы увидали в тебе изначально, ты не станешь спорить. Каждая из нас в своё время совершила подобный шаг. Это была цена». «Очень и очень небольшая, если разобраться». «Великие мудрые!» — Тёрн скрестил руки на груди. «Значит ли ваши слова, что мне предстоит встать рядом с вами?» «Могут ли призраки лгать?» — казалось, говорил весь его облик. «Нет!» — заколохались серебристые контуры. «Ты не встанешь! Ты не Ноори, ты тхус! Великие мудрые не лгут! Мы не можем ничего тебе обещать!» «Смарагд удерживается от гнили, это верно, но если мы попытаемся уничтожить её во всём остальном мире, случится то, о чём мы тебе сказали». «Что вы мне сказали? Вы сказали, что лист почернеет и сгниёт. Но как он почернеет и сгниёт, если гнили не станет?» Призраки, казалось, тихо засмеялись, звёздные покровы чуть заметно колыхнулись. «Она не исчезнет, к сожалению». «Она просто уйдёт вглубь, если мы преуспеем в украшении её на поверхности. Станет разъедать самые основы нашего мира, пока он, наконец, в самом деле не превратится в груду чёрного праха. Она должна остаться. Единственный элемент — средство баланса. Мы просто не дадим гнили разгуляться больше, чем потребно. Сможем ограничить её». «Это не так». Тёрн оставался спокоен, но спокойствие явно давалось ему недёшево. «Какой баланс, что с чем уравновешивается? Слишком много злодейств и крови объясняется этим замечательным, поистине для всех спасительным принципом. Это поддержание равновесия, это сохранение баланса. А на самом деле спасение и сохранение зла, простого и понятного, потому что нет желания подвергать себя опасности или хотя бы пачкать руки. «Гниль есть именно такое зло, простое и понятное. У неё нет своей правды, там вообще никакой правды быть не может, как не может её быть у болезней». «Тебе не понять», — печально прошелестели призраки, «ты не посвящён во все тонкости баланса сил земных и небесных, удерживающих наш лист на великом древе». «Я не посвящён это так», — кивнул Тёрн. Но я знаю, что есть простые вещи, неоправдываемые никакими балансами и равновесиями. Ты всегда был упрямцем, сын Омми Зелмы. Омми Зелма воспитала меня, но я не её сын, великие и мудрый. Вам это отлично известно, как и мне. Приведшую меня на этот свет звали Эрида, капитан клана Мор, воительница народа тхусов. Ты глубоко проник в своё прошлое, Тхус. Казалось, голоса призраков зазвучали чуть растерянно. «Безмолвная арфа сильна во мне», — спокойно сказал Тёрн. «Наставник Ролла учил меня хорошо». «Даже слишком хорошо, по мнению многих мудрых». «Разве сейчас это важно?» Тхус пожал плечами. «Ты прав. Сейчас важно лишь одно — лишить великого тёмного, великого врага нашего мира, того тела, где он обосновался». Огненный меч, рассекающий небеса, встретит лишь пустоту. Огненный меч есть просто комета. Небесное тело, подчиненное строгим законам. Кому, как не вам, хозяйкам башни затмений, знать это наверняка? Верно. Комета предстаёт обычному взгляду просто небесным телом, каких немало среди хрустальных сфер. Но важна не она. Важны те силы, что мчат по ней, кто оседлал её, превратив в знак гибели всего живого. «Это очень красиво!» — вежливо кивнул Тёрн. «Красиво и вполне годится для сказки пугать детей. Кто видел этих духов, оседлавших комету? Кто установил, что они полны злобы и решимости покончить с нашим миром? Откуда вообще это взялось?» Тихий смех. Так, наверное, и впрямь могут смеяться звёзды. «Мы видели этот хус». Своими собственными глазами пока еще пребывали в наших изначальных телах. Кометы, как ты знаешь, движутся раз и навсегда предначертанными путями, возвращаясь спустя должное число лет. Повторяется все, и роковой небесный сад в том числе. Мы видели, мы знаем. Я не верю. Наставник Роллы повторял мне каждый день, подвергая сомнению. Уверял, что это есть первейшая заповедь мастера беззвучной арфы. Слова, видения, дивинации. Всё это хорошо, но я побывал в ином мире, великие сёстры. Кровь — это кровь, она горяча, красная и очень быстро покидает тело. Это не смутные тени, танцующие на пороге сознания. Когда дравшийся плечо к плечу с тобой умирает у тебя на руках, и ты ничего не можешь с этим сделать, вот настоящий факт. И ты проклинаешь все до единого пророчества, заклинания и чары, потому что они не в силах спасти одного единственного друга. «Мы трижды спасали, Смарагд!» прошелестели тени. «Только и единственно поэтому ты видишь нас, иначе мы бы ушли, сгинули и расточились. Мы сходились с этими сущностями лицом к лицу, и у нас на руках тоже умирали друзья из плоти и крови. Мы помним, мы знаем, и потому оставим этот пустой спортхуз». «Сила Великого Тёмного воплощена в тебе, и пока ты не избавлен от неё, сморакт в страшной опасности. Покорись воле неизбежного, Тёрн». «Никогда», — спокойно ответил Тхус, буднично и безо всякой патетики. «Есть такая песня, великие. Одиннадцать Тхусов у башни. Про то, как воины моего клана, клана Моры». Он коснулся татуировки на щеке, сейчас слабо светящейся алым. А то как 11 тхусов наёмников отказались сдаться на финайском магам, хотя повод был совершенно пустяковый, записались в стражу купеческого каравана. Негацант попался на провозе чего-то недозволенного, сочли, что их долг вступиться за нанимателя, вступились и показать спину уже не могли. С тех пор их знают все утхусов. Они не покорились воле неизбежного, погибли, да. Повод, как говорят, смешной и нелепый. «А ведь могли бы жить и жить, но уже без чести. Вы понимаете меня, великие сёстры?» «Нет», — последовал ответ. «Мы не всеобщи, не вездесущи и не всемогущи. Мы защищаем, как можем, Смарагд и Ноори. Но растянуть обретённые нами силы на всех живущих у нас не получится. Поэтому мы делаем лишь то, что нам доступно, и направляем наши помыслы тоже на это». Не стоит пересказывать нам истории от других племён и народов. Пусть у них появятся свои охранительницы и защитницы. Оставим сие. Нас ждут более срочные дела. Великий Тёмный будет изгнан». «Мне поистине тяжко слышать это», — Тёрн говорил медленно, делая паузы перед каждым словом. «Но пусть так. Только никакие развоплощения Великого Тёмного уже не помогут» потому что никакого тёмного нет и никогда не было. Тихий смех. Предоставь судить об этом нам, Тхус. Мы трижды спасали Смарагд и Нори. «Сей тёмный, похоже, особо ненавидит именно Нори. Тхус скрестил руки на груди, вскинул подбородок. Что ж, не стану больше спорить. Был не прав, сознаю. Лидора говорила. Впрочем, уже не важно. Хочу лишь спросить великих сестер, неусыпных хранительниц Смарагда. А как же девочка Мелли? Девочка Мелли причинила нам тяжкий урон и продолжает причинять. Вздохнули призраки. Зачем великий темный в тебе привел ее сюда, мы понимаем. Гниль очень сильна в ней, очень. Мы весьма озабочены. Наши братья и сестры делают все, что могут, дабы утратить не столь многое и не столь многих. Но за это придётся держать ответ, Тхус. «Я готов», — хладнокровно ответил Тёрн. «Сожалею лишь о задержке и о потерянных из-за этого сёстрах и братьях». «Твои слова делают тебе честь, Тхус». «Мне, но не вам. Потому что вы ведь всегда лгали в своих сказаниях, верно? О трёх величайших чародейках, пожертвовавших всем, для народа Нори знают все». Но всегда старательно умалчивалось, что именно вы сделали для означенного спасения. «Тебе этого знать не надо», — прошелестели призраки. «Вывести из себя их было невозможно. Об этом я предпочту судить сам». Тёрн не терял хладнокровия. «Итак, где же ваши мудрые? Никак не справятся с одним единственным детём гнили? Настоящим роковым детём, во что вы никак не желаете поверить?» «Они скоро будут здесь, Тхус. Совсем скоро. Подожди. Прости, что не можем предложить тебе ни еды, ни питья, ибо сами в подобном давно не нуждаемся и не имеем запасов». «Я подожду», — легко согласился Тхус. Они шли вверх по бесконечным лестницам, и невольно Алиэдора подумала, что не могла настолько обознаться. Когда она обходила, или вернее, обегала башню в самый первый раз, Строение показалось ей куда меньше. Теперь один зал переходил в другой, лестница извивалась, словно кишка неведомого чудовища. Клинки звёздного света полосовали тьму. Сколько же длится эта ночь? Или, быть может, уже прошёл целый день, а она Алиэдора каким-то образом его и не заметила? Нет, едва ли. Ни голода, ни жажда она не испытывает. «Здесь», — холодно сказала Нуори. Шла она не твёрдо, то и дело потирая шею. Элейдора не стала снимать петлю. Они поднялись на самый верх. Гончая могла поклясться, что уже бывало здесь, но тогда ничего подобного тут и в помине не было. Стены башни сходились над их головами, стягиваясь в острое копейное навершие. Чёрный камень вдруг сделался совершенно прозрачным, и прямо над головой Элейдоры плыли пугающие огромные звёзды, словно небеса вдруг решили спуститься пониже к несчастной земле. не туч, не облаков... Лишь плывут на вечно связанные незримыми цепями небесные сёстры гончие «Я покажу тебе», — проговорила нори вскидывая руки и, странно, неестественно выворачивая запястья, так что ладони оказались точно вдоль земли. «Оружие», — холодно напомнила Леидора. «Ты обещала мне оружие, чтобы я приложила его тебе к горлу. Твои слова, Ноори, не мои. Никто тебя за язык не тянул, так что давай, я жду». «Хорошо» покорно сказала мудрая, свела ладони вместе, повела в одну сторону, в другую. Гончая ощутила на шее дыхание ледяного ветра. Да, в нем тоже слышалась музыка, почти такая же, как у терна, именно что почти. Музыка Тхуса была теплой, сильной, большой, словно добрый мохнатый пес. Творимая схваченной нори, холодным, острым, режущим, словно вырезанный из вечного льда клинок. И тут, и там волнами переливалась, звучала неслышимая музыка, но как же различалась лежащая у них в основе. Великий дракон, милостивый, милосердный, как у таких учителей вырос ученик, подобный Тхусу. «Ноори держит слово», — с презрением бросила мудрая. «Вот возьми. Да смотри, не порежься. Звёздные лезвия — самые острые в мире». Алиэдора усмехнулась. «Нет ещё такого лезвия, что я... Ай!» «Вот то-то же!» На указательном пальце проступила капелька тёмной крови. Как гончая ухитрилась, так оплошать перед этой гордячкой Ноори. Сотканный из звёздного света клинок, однако, зашипел. Над ним поднялись зеленоватые завитки не то дымка, не то пара, и по лезвию стало расползаться скверного вида тёмное пятно. «Поганая кровь», — холодно заметила Ноори. Она не старалась оскорбить, просто сказала, как есть. «Другой не имею». — огрызнулась Алиэдора. — Показывай, что хотела, и покончим с этим. — Кажется, ты собиралась представить это? — кивок на испорченный кинжал. — Мне к горлу. — Не указывай. — буркнула гончая, но лезвие к тонкой шее нори всё-таки поднесла. — Раз уж так настаиваешь... — Что ж, смотри. Звёздное небо словно обрушилось на них. Алиэдора застонала. Таким мгновенным, мастерским и неотразимым оказался этот удар. Нет, мудрая не старалась причинить ей вред. Она словно выбросила её сознание вместе со своим туда, в надзвёздные выси, где пролегли пути небесных гончих, где дуются всем иные ветра и где проложили себе дорогу пламенные кометы. «Смотри сама», — услыхала Алиэдора. Они словно парили в неведомой вышине над скрытым ночной тьмою миром, И внизу под ними яростно пылала в ужасающей своей красоте комета. Шар чистого огня, влекущий за собой длинный хвост раскаленного флера, словно фата невесты. «Смотри, гончая, смотри!» Алейдора вгляделась, обмирая от накатившего вдруг ужаса. Там на поверхности пламенного шара плясали, извивались, то скрываясь в огненных безднах, то вновь выныривая сотни, тысячи, миллионы жутких бестелесных существ, больше всего напоминавших толстых змей со множеством коротких лапок и громадных в половину тела пастей, что распахивались точно ворота замка. Пасти распахивались, из них изливались струи пламени, вздымался алый пар, и твари ныряли обратно в огневеющие недра кометы. «Таран», — подумала обмирающая Алиэдора, — «неостановимый таран, что несется прямо на наш мир, и остановить его не может уже ничто». Но путь кометы пролегал через высокие небесные сферы. Она никак не могла столкнуться с твердью мира, не могла врезаться в лист. Какую угрозу она являет? Смотри! Словно хлыстом обожгла чужая мысль. Просторы зеленого и голубого внизу, белые покрывало облаков, протянувшиеся на сотни и сотни лиг, и единственная черная точка среди этого великолепия. Единственная, потому что даже горы или темные леса не черны. Вершины хребтов одеты сверкающей ледяной бронёй, сам камень серк коричневат, красен или желт, чаще отливают густой синевой, словно старая сталь. И единственная черная песчинка, черное зерно там, внизу, на омываемом теплым морем Смарагде. Что это? Человеческая фигурка. Неведомая сила подхватывает алидору и несет ее прямо к ней, Сквозь ночную тьму и облака, на которых пляшет тот блеск проносящегося в высоте пламенного шара, гончая мчалась прямо к чёрной фигурке, уже не сомневаясь, что она увидит. Тёрн, конечно же Тёрн. Кого ещё может показать ей это Нори? А ещё выше, над кометой, где лежат хрустальные сферы звёзд, начиналась плеска многоцветных огней. Алые, зеленоватые и жёлтые полотнища разворачивались от горизонта до горизонта, Словно их премь расцветали весенние луга, щедро украшенные живыми драгоценностями самой природы. «Небесный сад», — услыхала Алиэдора, гнездовье пожирателей падали. Пусть тебя не обманет кажущаяся красота. За всеми этими огнями ничего, кроме пустоты и голода». «Слова, слова, слова», — подумала Алиэдора, — «это всё, что ей оставалось — защищаться отчаянным неверием». «А теперь последнее». Вот что произойдёт, если Великий Тёмный воплотится окончательно. Комета неслась над миром, и чёрная фигурка словно тянулась к ней, воздев руки. Тёрн? Это таки он? Ничего не разглядеть. Всё ближе и ближе. Мир кажется детской игрушкой, но зато теперь становится лучше видно чёрное зерно. Оно отнюдь не рядом с башней затмений. Напротив, оно далеко на востоке, рядом с красивым городом, где белое смешивается с розовым, и чуть приправлена ажурной зеленью. Что такое? Дым и пожары? Окраины игрушечного городка затянуты дымом, залиты желтоватым гноем. Сомнений нет, здесь прорывалась гниль. Черная фигурка со всех сторон окружена сменяющими друг друга волнами алого пламени и белого не то снега, не то льда, попеременно сменявшими друг друга. Вот и другие Ноори, мудрые, если судить по диковинным одеяниям и маскам, закрывавшим лица. «Так что же? Это тёрн?» Нори показывает ей, Алиэдоре, что случится, если воплощенный тёмный не будет уничтожен. Она вгляделась. Чёрная фигурка становится больше, больше и... «Нет, это не тхус. Это... это...» Алиэдора не находила слов. «Девчонка. Та самая, что тащилась хвостом за тхусом, за её, Алиэдоры, тхусом. Дитя гнили. Случайно уцелевшая лялька чёрная» спасённая и выращенная рыцарями-магами Ордена Гидры, как считал сам Тёрн. Комета приближалась, нарастала, заливая мир внизу сплошным алым заревом. Алиэдора подняла бестелесный взгляд. От воздетых рук девочки чудовище вверх тянулись неисчислимые нити, и по ним, вниз, к земле, устремились полчища огнедышащих духов. Девочка захохотала, и Алиэдора каким-то чудом увидела сейчас нечеловеческий рот от самых ушей, «Ряды острых зубов». А призраки всё валили, валили сплошной массой, разевая пасти в беззвучном рёве вниз на замерзший в тупой покорности мир. Там, где они касались земли, вспухали новые и новые пузыри гнили. Они лопались, но из них появлялись уже незнакомые Алиэдори-многоножки, но такие же призраки, как и те, что явились вместе с кометой. Теперь выдыхаемое ими пламя действительно жгло. Жгло всё вокруг, но главным образом саму Землю, словно Орда задалась целью обратить в пламя весь лист, сделав его почти точным подобием своей собственной кометы. Девочка хохотала. — Это и есть воплощённый тёмный? — мысленно спросила Алиэдора. — Не очень-то похож на тёрна, не находишь? Тишина, показавшаяся невыносимо звенящей, пустотой великого ничто окружающего лист. — Это не так не может быть. Вдруг ворвалось в сознание. Кажется, Ноори кричала от боли, от ужаса, от внезапного осознания. «Это хорошо. Боль порой очищает». Лейдору словно ударила в затылок невидимая рука. Перед глазами взвихрилась радуга, и она вновь очутилась на самой вершине башни затмений. Рядом, упав на колени, бурно рыдала девушка Ноори. Мудрая. Во всяком случае, по названию. «Что-то тут не так», — запоздала, подумала Гонча. Слишком уж она молода для подобного титула. Мудрыми в её понимании могли стать разве что старцы, но во всяком случае уже не пытается её Алеидору прикончить. Даньята выпустила серый с тёмным пятном от собственной крови клинок. Чужому оружию она не верила, тем более сотворённому чародействам. «Вставай!» — неловко сказала она. Неловко, потому что вроде как врагу теперь требовалось выказать хоть какое-то на участие, Иначе от этой нори вообще ничего будет не добиться. «Вставай, скажи толком, в чём дело?» «Ты...» — яростно вскинулась нори лицо всё мокро от слёз. «Это ты! Вмешалась, исказила, подстроила! Некрополис прислал чародейку под видом гончей! Обман! Везде обман!» а -а -а, поняла Алиэдора. «Ты увидела не то, что прежде, и решила, что это вмешалась злокозненная гончая. Поверишь ли, нет, но я ничего не делала. Честное слово...» Не помогло. Мудрая продолжала рыдать так, словно на её глазах только что рухнул весь мир. С подобным гончих справляться не учили, особенно когда нужно не убить, а совсем наоборот. «Подожди». Совсем по-старому, из тех времён, когда она ещё до смерти боялась Некрополиса и была самой обычной девушкой, проговорила Алиэдора, негромко и даже с растерянностью. Нагнулась, протянула руку. «Чёрная волна» уже знакомая по самому первому столкновению с наблюдающим роллы. Гаснущие чувства, мысли, исчезающий свет. Ничто.